о его непризнании нового правительства. Я возродил моему собеседнику, сказав, что позиция Москвы понятна любому непредубежденному человеку. Разве нота Народного комиссариата иностранных дел СССР, протестующая против введения немецких войск в Болгарию и Румынию? Не говорит сама на себя. Дело, видимо, добавил я не в позиции Кремля, а в нерешительности Белградского кабинета, который до сих пор не выработал линии. Считал своим долгом, Господин Андрей Янвадьевич, отправить вам это письмо с почтой С искренним уважением, ваш Андрей Потапенко, корреспондент ТАСС. Звонимер в ЗИК приехал домой в 10 часов вечера. Обычно раньше двух он теперь из редакции не возвращался, дожидаясь выхода всех полос. Но сегодня раскалывалась голова, Глаза резало так, что они постоянно слезились, и Взик решил отоспаться. Он чувствовал, что, видимо, ближайшие дни будут особенно напряженными, возможно, решающими для судеб страны, и тогда об отдыхе вообще не может быть речи. Няня, приглашенная в дом ухаживать за сыном, сказала, что госпожа уехала к тетушке и просила не беспокоиться, если задержится, потому что у старушки плохо с сердцем. Взик поужинал, машинально пролистал последние английские и немецкие газеты, захваченные из редакции, и пошел в спальню. Он заснул сразу же, как только голова его коснулась подушки. Ему приснился дикий сон, будто он ныряет, и его окружают тысячи рыб, и он пытается продраться сквозь их скользкие тела и видит светлое у себя над головой и понимает, что за этим близким, пузырчатым, светлым начинается небо, но жирные, медлительные карпы не дают ему выбраться наверх. Почувствовав тяжелое удушье, Взик испуганно закричал и проснулся. Крова Диганны была пуста посмотрел на часы. Стрелки показывали три. Ганда. Тихо позвал он. Ганда. В квартире было тихо, никто не отозвался. Он поднялся, накинул халат и пошел в детскую. Няня похрапывала на тахте, и пальцы ее ноги, выпроставшиеся из-под одеяла, Транно шевелились, будто по пятке ползла муха и нудно щекотала кожу. Взик вернулся к себе, быстро оделся и, шнуруя ботинки, похолодевшими пальцами, испуганно подумал, от тетки надо возвращаться через пустыри, господи. Он представил себе, как ганна лежит, испоганенная и холодная, маленькая нежная женщина, которую он так часто обижал, не желая того тем, что смотрел сквозь нее, собирая с мыслями перед началом атаки, ибо каждый день он поднимался в атаку, тем, что мимоходом спал с какими-то бобенками, слеганно замыкалась в себе и презрительно улыбалась, тем, что перенес всю прежнюю свою любовь к ней на сына. Он вначале считал, Что ему редкостно повезло в жизни. Ему казалось, что Ганна относится к числу женщин друзей,